Глава 10. Иоахим Габстал Что мне всегда нравилось в Ост Зейнской торговой компании, так это то, что практически все ее корабли носят имена капитанов, когда-либо в ней служивших. Вот и тот, на чьем борту я должен попасть в Эгостер, тоже назывался одним из них. Иоахим Гапстел. Иоахим Габстел – личность известнейшая. Именно он на своей улыбке Фортуны совершил первый полет вокруг Земли, на что ему понадобилось больше года. И сколько нового и интересного ему довелось увидеть. Помнится у меня самого, когда-то была мечта обогнуть мир. Она и сейчас никуда не делась. Правда, очень уж редко я о ней вспоминаю. На небесном страннике в кругосветное путешествие не отправишься. Слишком мал. Но даже когда я приобрету или построю новый корабль, уже двухмачтовый, вряд ли получится осуществить мечту. Это сколько же денег понадобится, чтобы подготовиться к такому полету. Но в любом случае сначала необходимо заиметь новый корабль. Пусть и не такой огромный, я рассматривал на ходу трехмачтовый Иоахим Габстелл. Каютой я остался вполне доволен, прежде всего тем, что делить ее ни с кем не придется. Ненавижу навязанное общество, Попадется какой-нибудь чересчур говорливый сосед, и те несколько дней, что потребуется на дорогу в Эгостер, покажутся мукой. Моя капитанская немногим больше, решил я, застыв на пороге и рассматривая каюту. Тут тоже есть стол, правда значительно меньше, полки, и их явно больше, постель, не упирающаяся изголовьем в переборку, как у меня, а расположенная под иллюминатором. Если учесть, что Иохим Гапстел не пассажирский корабль, а грузовой, это настоящие хоромы. В общем, каюта меня вполне устроила. Кроме того, нисколько не сомневаюсь, самому мне вряд ли удалось бы попасть на борт Иохима Габстела. Ну, а коллеги отказывать как-то не принято. А если учесть, что пассажирского корабля на Эгостер пришлось бы ждать несколько дней, а моя задача опередить небесный странник, и прибыть в столицу раньше него. Все сложилось замечательно. Недолго думая, я повалился на постель, решив хорошенько выспаться. Ночка задалась еще та, а утром Аугир поднял ни свет, ни заря. Так что желание вполне естественное. Разбудил меня сам корабль, сильно вздрогнув всем корпусом. Погрузка закончилась, поднимаемся, сообразил я, выглянув в иллюминатор, где во все еще светило солнце. Она не затянулась, что добавило мне уверенности в том, что удастся обогнать по пути небесный странник. Очень хотелось посмотреть изнутри, с палубы, как поднимается в небо такой гигант. Должен признаться, видеть этого мне еще не приходилось. Но существуют непреложные правила. При подъеме в воздух все, кто не при деле, обязаны занять места в койках. Недаром же их сетка изготовлена из широких полос кожи, призванных смягчить удар в случае, если при взлете корабль упадет на землю. Наконец раздались три двойных ударов в корабельный колокол. Это сигнал, что всем можно заняться своими делами. На палубу я вышел как раз в тот момент, когда начали распускать паруса. У небесных кораблей паруса ставятся всего в два яруса и сами мачты намного ниже. А вот реи выступают за борт куда дальше. И сейчас на пертах, тросах, натянутых под реями, которые служат опорой для ног при работе с парусами, стояло множество матросов. Пусть попробуют те, кто презрительно называет этих храбрецов летунцами, сами оказаться высоко над землей, стоя на тонком, извивающемся под ногами тросе. И ведь нужно не просто стоять, работать, бороться с тяжелым, вырывающимся из рук полотнищем. Воды под тобой нет, да и высота несравнимая. Сорвешься, и все. Верная смерть. Да, существуют страховочные пояса, но зачастую бывают ситуации, когда счет идет на мгновение. На них попросту нет времени. Я знаю, о чем говорю. Вся моя юность прошла на рее. «Господин Сорингер!» — оторвал меня от раздумий чей-то голос. Обернувшись, я увидел мужчину примерно моих лет. Моего, то есть скорее высокого роста, но светлоглазого и светловолосого, выреженного в мундир Ост Зейнской торговой компании. Судя по шевронам и медальону на груди, навигатор, — решил я. «Слушаю вас, господин!» — дал я ему возможность представиться иоахим гапстол коротко кивнул он услышав его имя полностью совпадающее с названием корабля я нисколько не удивился в компании существует преемственность в ней служат поколениями и потому вполне вероятно что этот человек дальний потомок великого путешественника я весь внимание господин гапстол вы ведь капитан мне пришлось утвердительно кивнуть. Только не будем уточнять, что я капитан корабля, чья длина как раз уложится от борта до борта Иохима Габстала. Дело в том, что у нас имеется еще один пассажир, и я решил уточнить, — пояснил он. Да, действительно, мой корабль сейчас на пути в Эгастер. Дела задержали меня в апситолетии, и я очень надеюсь прибыть туда не позже небесного странника. Сам не знаю зачем, — начал объяснять я. Возможно, потому что Гапстел вызывал у меня симпатию. Обычно офицеры с кораблей компании ведут себя как настоящие снобы. Но сейчас был не тот случай. Даже улыбка у него оказалась приятной, когда он мне сообщил. На корабле я служу старшим навигатором. Из согласия капитана хочу предложить вам столоваться в кают-компании. Как вы на это посмотрите? «Спасибо за предложение, господин Габстел. Сочту за честь его принять», — согласился я, мысленно поблагодарив Рионеля Брендеса за те многие вещи, которым он меня обучил, в их числе и знание застольного этикета. Не хотелось выглядеть в глазах офицеров компании неотесанной деревенщиной. «Ну вот и отлично. Я пришлю за вами человека, когда ужин накроют. Мне пора на мостик». Так что увидимся в кают-компании. Прикоснулся он кончиками пальцев к тулье шляпы. А вон, кстати, и второй наш пассажир. Проследив за его взглядом, я увидел черноволосого и черноглазого человека, одетого в просторную темную одежду, довольно мрачно взирающего по сторонам. Ну уж он-то точно не капитан, явно из коллегии. Надеюсь, не мой сопровождающий? Или того хуже? При подлете к Эгостеру подойдет и объявит, что дела коллегии снова требуют моей помощи. На этот раз точно откажусь от чего бы то ни было, твердо решил я для себя. Когда я вернулся в каюту, мне на глаза попалась купленная в апситолете книга. Развалившись на постели, я открыл том наугад. Тем самым можно утверждать, что кровь древних не более чем вымысел. Вот тебе и раз. Я даже вздрогнул. Как же так? Мне своими глазами довелось увидеть, как открываются врата древних после прикосновения Николь. Но существует и противоположное мнение. В трактате известнейшего ученого Иолисена Лидвейга всю свою жизнь посвятившего изучению наследия древних говорится «Внезапный стук оторвал меня от чтения. Господин Сорингер, вас ждут к ужину». Объявил вистовой, заглянув в приоткрытую дверь, чтобы тут же исчезнуть.